Глава 14. Гробница Создателя «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — бросил Гераника, осматривая новые окрестности Альтамеды. С одной стороны замка раскинулось холодное тёмно-синее море, практически фиолетовое. Набегающие на берег волны поднимали в воздух мириады брызг, разбиваясь о внезапно возникшее препятствие — стены моего замка. Обычно полупустой ров тут же заполнился морской водой и на моих глазах пара крокодилов, плавающих во рву, превратились в страшных монстров — некую смесь осьминогов и крабов. Я поёжился. Несмотря на отключённые ощущение стала зябка, словно пронизывающий морской ветер нашёл путь из виртуального мира в реальный. По другую сторону замка уходила далеко за горизонт бескрайняя степь. В ней не было ни единого деревца, куста или, на крайний случай, камня. Только жухлая желтоватая трава находила в себе силы противостоять суровой погоде крайнего севера нашего материка, заполнив собой всю степь. Но даже её не хватало, чтобы украсить унылый серый пейзаж. Не было ни чаек, ни животных, ни людей. Никого. «Здесь всё мёртвое», — ошеломлённо прошептал я, внезапно ощутив пустоту окружающего пространства. Таким будет весь мир, когда я приду к власти, сладострастно ответил Гераника, с наслаждением втягивая в себя воздух. Всё живое будет уничтожено. Я исподлобья посмотрел на повелителя мрака. В последнее время я стал забывать, что формально он гроза всего живого Барлеона. Целью этого НПС, несмотря на всю его кажущуюся адекватность, является истребление всего живого. И одна из моих целей как игрока Не допустить этого. Именно поэтому ты хочешь помочь мне добраться до гробницы. Догадался я. Махан, очень скоро у тебя не будет иного выбора, кроме как становиться моим верным соратником. Я тоже умею сопоставлять факты. Ты был в небытии. У тебя есть летающий корабль. Я знаю, что находится недалеко от этого места. Мне кажется, ты знаешь это тоже. Если ты сделаешь то, что задумал, Ни одна империя не примет тебя обратно. Никогда. Ты будешь врагом номер один отныне и до конца времен. На тебя будут охотиться все разумные существа этого мира и свободные жители. Именно поэтому я обмолвился. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я всегда буду рад такому бойцу. Двум бойцам, гераника двум. К нам присоединилась Анастария. Я иду с мужем. До конца. В таком случае, удачи вам. На лице Гераники буквально на мгновение промелькнула печаль, тут же сменившаяся ухмылкой, и повелитель мрака исчез. Без хлопков, телепортов и прочей мишуры. Нужно будет научиться этому трюку. Как без? Настя бросила, казалось, нейтральный вопрос. Однако скрыть волнение ей едва удавалось. Узнал что-нибудь? «Бихань!» «Пока у меня не было железобетонных доказательств, я решил не раскрывать всех карт перед супругой». Он рекомендовал Марину. И уверен, сейчас Алекс раскручивает эту тему. Нужно понять, зачем это нужно было Поднебесной. «Чтобы убить конкурента!» — воскликнула Настя, не сдержав эмоций. «Феникс давно стоит у них, как кость поперек горла, и уничтожить чужими руками конкурента — это в духе Востока». «Посмотрим, что выяснит Алекс. Он наверняка поделится с нами информацией. Не может не поделиться. Тогда и будем делать выводы». Я обняла на Старию. «У нас мало времени. Нужно лететь». «Всегда думала, что севернее нашего материка ничего нет», — пробурчала Настя, морщась от встречного холодного ветра. Улёт боролся со снежной вьюгой, упорно двигаясь вперёд. Корабль умудрился получить второй уровень, пока сбивал игроков, поэтому расчётное время прибытия на точку составляло не 6 часов, как было изначально, а пять. Мы стояли на носу корабля, смотрели вперёд и старались рассмотреть хоть что-то в царящем вокруг нас снежном аду. Редкие льдины, тёмно-синее море с фиолетовым отливом и белая стена снега спереди. Ничего более. Чтобы снять дебаф обморожения, приходилось с пугающей периодичностью вливать тень исцеления в себя, Настю и на наотрез отказавшегося покидать своё детище. Судя по постоянно падающей температуре, в скором времени я только и буду заниматься лечением, ибо тёплую одежду мы не захватили, а вне материка почтовый ящик не работал. Сказывались недостатки поспешного планирования операций. Здесь и не должно ничего быть. Ответил я, мысленно хваля себя за сообразительность. Подвески вернули нам возможность разговаривать по мысли речи. Пусть и небольшая, но победа над системой. Я знаю, но всё равно здесь как-то пустынно. Для чего создавать огромную локацию без единого признака жизни? Слишком расточительно даже для корпорации. «Живые, тёплые, вкусные». Мысль на старии и окружающей нас вой ветра были заглушены зловещим шепотом. Улёт заметно шатнуло, когда на палубу рухнули три огромные туманные тени. Одновременно с тем, как тени рухнули на палубу, защитная сфера корабля с оглушительным хлопком разлетелась на осколки, словно была создана из стекла, а не из игровой энергии. Туманные монстры поднялись на три лапы, распрямили огромные крылья и превратились в трёх-трёхметровых красноглазых демонов, исходящих тенями. «Еда!» Одновременно вскрикнули они, подняли руки или лапы, что там у демонов, по направлению к нам, и из них полетели в нашу сторону толстые теневые змеи. Настя тут же ушла в бабл. гном нацепил какую-то защиту, приготовившись к бою. Мне тоже следовало накинуть щит и биться с воплощениями зла. Однако я отринул логику и полностью отдался ощущениям. Арена осталась позади. Материк остался позади. Всё осталось позади. Любые ограничения, любые границы достали. У шамана три руки. «Стоять!» Я сделал пару шагов вперёд и сделал призыв, вложив в него всю злость, всю ненависть, всю обиду, всю... Весь негатив, накопившийся за последнее время. Корпорация, игроки, беспоники и его подозрения, Марина Роксана, Бихань со своей бандой, Арена. Эмоций накопилось так много, что в ближайшие дни я мог бы сорваться. Демоны подвернулись под руку очень кстати. Едва ли не впервые за свою бытность шаманом я призвал элементалей. Трех теневых элементалей по одному на каждого демона. Судя по ошеломленному возгласу Гнума, эффект был потрясающий. Улет снова знатно тряхнуло, когда с небес на палубу рухнуло три источающих зеленый туман глыбы тут же превратившись в каменных защитников. «Мы свои!» Особенно эффектно у меня получилось гаркнуть. Сам не ожидал, что могу орать так же, как демоны. Последние застыли в изумлении, словно увидели призрака. Хотя призраками таких существ не напугаешь. Извивающиеся змеи испарились, растаяв в снежном буране, после чего один из демонов сделал шаг вперед. «Ты не ключник!» «Кто ты?» «Я его посланник!» Судя по всему, НПС кого-то ждут, поэтому нужно на этом играть. «Мы...» «Нас послали проверить подготовку!» Оборвала меня Настя, встав рядом со мной. Я посмотрел на девушку и едва не обомлел. Всё тело паладинши было покрыто туманом. Вся сверкающая золотистая броня покрылась тёмными проплешинами, клубящимися по броне вопреки всем законам физики. Словно броня была сделана не из императорской стали, а из жидкости, чудесным образом обретшей плотность. Что особо поражало — глаза. Некогда карие глаза девушки горели красным огнем, словно она была агромобом. Не найдя в себе силы смотреть на эти два уголька, я отвел взгляд, взглянул на свои руки и сглотнул. От Насти меня мало что отличало. Тот же источающийся туман, странная броня — И я был уверен красные глаза. Мы превратились в настоящих воинов мрака. «Ключник обеспокоен положением в мире», — продолжила Настя. «Он отправил нас запустить ликвидатор, чтобы отвлечь свободных жителей». «Ликвидатор будет заряжаться еще два года», — пробасил демон. «Он нужен сейчас, иначе весь план будет поставлен под угрозу». Безапелляционно отрезал я и решил разыграть блеф. Что-то мне подсказывало, что он сейчас будет уместен. «Вы желаете прогневать наместника?» «Ликвидатор будет готов через час!» Едва мне стоило произнести волшебное слово, как демоны изменились. Неужели я угадал? Исчезла краснота глаз, туман... Они даже в размерах уменьшились, превратившись в двухметровых краснокожих особей трёхсотого уровня. Вполне убиваемых как мной, так и Настей. Если бы не рога и крылья, они вполне могли бы сойти за стандартных демонов Барлеона. «Что за наместник?» — тут же уточнила она старе, поэтому пришлось потратить несколько мгновений, рассказывая о своём недолгом путешествии в Лепризорий. Астрал теневых шаманов. «Работы идут по графику?» Настя продолжила пытать демонов. «Прокол полностью подготовлен!» Вполне обычным голосом ответил демон с цветной повязкой поперёк тела. Начальник боевой тройки. «Все ждут ключника! Когда он явится?» «Скоро!» Настя умела блефовать гораздо лучше меня. «Сейчас нужно отвлечь все силы разумных на защиту своих городов. Не только этого материка!» Настя кивнула за спину, где должен был находиться Кальрагон. «Всех!» «Ликвидатор не выдержит такого напора!» Демон нахмурился. «Да нам пофигу, выдержит он или нет!» Настя пожала плечами. «У меня есть поручение, и я должна его выполнить. Объяснять наместнику, почему его план сорвался, будете сами. Мы посредники». «Я не чувствую на этом корабле жертв!» Демон потянул носом воздух и указал на Гнума. «Его одного не хватит для зарядки!» «Ключник отправлял нас в спешке, поэтому жертву будем искать на месте!» — встрял я. «Сколько вас в этом мире?» «Что?» Демоны отшатнулись от нас, как от святой воды. «Кстати, она на них действует?» «Вы желаете принести нас в жертву?» «Есть предложение?» Я вопросительно поднял бровь. «Где мы найдем энергию для ликвидатора?» «Вас отправили в этот мир с одной целью — подготовить вторжение». «Цель выполнена. Теперь все зависит от ключника. Вам же нужно послужить наместнику еще раз. Отдайте ему свою сущность». «Мы выполним волю наместника». Демоны покорно склонили головы, словно мы были... «Твою же мать!» Сценарий «Бремя создателя» обновлено. Вы получаете возможность перейти на сторону Харес. Цель сценария будет изменена на подготовка вторжения. Текущая задача будет изменена на «Доставьте белый трон к точке прокола». «Желаете перейти на сторону Харес?» «Время для принятия решения — 7 дней». «Настя, ты понимаешь, что тут творится?» — ошеломленно спросил я, отодвигая в сторону сообщение системы. «Тут понимать не нужно. Корпорация решилась на новое обновление — вторжение существ из другого мира. Димка, я знала, что тебя одного отпускать нельзя». Как бы еще я в такое вляпалась? Ты будешь переходить? Нет. Я так и думала. Отложи принятие решения. Сейчас нам нужно показать, что мы практически согласны, но сомневаемся. Чем больше информации получим сейчас, тем лучше будет потом. Получается, гробница — это и есть точка прокола. Догадался я. Именно поэтому к нам явились игроки других материков. Предсказания. «Стоило мне создать полный набор, как появилось задание остановить меня и не дать попасть в гробницу». «Боюсь, что не все так просто», — покачала головой Настя. «Мы на месте! Нужно спускаться!» В наш мысленный диалог вклинился демон. «Уничтожитель находится под водой!» «Буду дышать за двоих», — успокоила Настя, правильно поняв мое напряжение. «Как водолаз я был не очень». «Я же сирена!» Гнум опустил корабль практически к самой воде. Несмотря на снежную бурю, море было спокойно, как зеркало. Не было ни единой волны. Не говоря уже о логичном по такой погоде шторме. Ещё одно нарушение физических законов? Или это такое отображение аномалии? Мол, смотрите, здесь что-то нечисто. Изучайте. Погружались мы долго. Демоны не испытывали дискомфорта, плавая вокруг нас, словно дельфины. Настя тоже чувствовала себя в своей стихии. Превратившись в сирену, она рассекала воды не менее резво, чем демоны. Мне же приходилось туго. Если первые десяток метров я шел наравне со всеми, то дальше включилась физика Барлеона. Настя подплывала ко мне и через поцелуй снабжала кислородом, обновляя таймер ныряльщика. Но меня тут же начинала выкидывать наверх. В какой-то момент всем надоело мое барахтанье. Демоны вцепились в ноги и потянули вниз. Здравствуй, перепад давления и ошеломление Только благодаря Насте я не отправился на перерождение. Даже в образе сирены она умудрялась вливать в меня лечебную тень. Минусом такого скоростного погружения стало то, что я пришел в себя в подземном гроте, не имея ни малейшего представления о том, как мы сюда добрались. Хорошо, что рядом со мной плыла Настя, ибо запомнить это место нужно однозначно. «Армагеддон бы сюда!» — раздалась мысль Насти, и я был полностью с ней согласен. Прежде всего, пещера была огромной. Несмотря на достаточное освещение, дальний край пещеры был едва различим. На первый взгляд ширина была шагов 700-800 не меньше. Примерно посреди пещеры находился источник света, Яркое белое солнце, по которому постоянно проносились молнии. По всей видимости, портал. С земли его поддерживала армия странных демонов, вскинувших вверх руки. Демоны-маги. Впервые слышу, что среди демонов есть еще и маги. Учитывая, что по умолчанию любой демон-маг, трудно представить, на что способны узкоспециализированные на магии демоны. Хотя почему трудно? Им под силу открыть и удерживать портал между мирами. Всё остальное пространство пещеры было заполнено демонами разных мастей. Крылатыми и рогатыми, как наши провожатые. Мелкими и зубастыми. Толстыми и неповоротливыми. Быстрыми и резкими. В очертаниях тех или иных демонов угадывались специфические черты разделения на классы. Маги, воины, охотники, разбойники. Хорес обладал тем же набором классов, что и любая другая раса. Ликвидатор. Демон указал на белое солнце. «Прежде чем мы начнем наполнять его энергией, вам нужно доказать свою причастность к ключнику. Вы будете говорить с нашим лидером!» Мы успели только ошеломленно переглянуться с Настей, не понимая, как пройти проверку. Как буквально перед самым носом выскочил небольшой демон. Ростом малыш едва доставал мне до пояса, при этом у него не было ни рогов, ни зубов, ни когтей. Вообще, внешний лидер демонов больше напоминал покрасневшего гоблина, прошедшего неудачную модификацию тела, чем демона. «Сейчас посмотрим», — протянул демон, и тут окружающий мир исчез во тьме. «Я полностью утратил контроль над персонажем, очутившись в некоем подвешенном состоянии. С одной стороны, я прекрасно отдавал отчет своим действиям, с другой — толку от этого не было». Перед глазами проносились дебафы, сменяющие друг друга с такой скоростью, что я не успевал за ними следить. Всего два слова, а какой эффект? Сражаться с таким будет трудно. «Очень удивительно, что ключник не снабдил вас защитой против голоса лидера. Он-то прекрасно знает о его влиянии на неокрепшие разумы!» Удивился демон, приведший нас в пещеру. «Он решил нас испытать!» — прохрипел я, поднимаясь на ноги. В очередной раз я поблагодарил судьбу, что не стал включать в себя ощущения. Судя по ошеломленным глазам Насти, досталось ей неслабо. «Останемся ли мы верны ему, понимая, на что идем? У нас нет иного выбора, кроме как терпеть боль. Такова его воля». Мелкий демон беззвучно ухмыльнулся, сделал паз рукой, и в его ладони появились два амулета. Причем настолько похожих на один из известных мне предметов, что я даже головой помотал, отгоняя на вождение. Быть этого не может. «Постоянные испытания своих отпрысков вполне в духе ключника», продолжил мелкий демон, как только мы нацепили на себя амулеты. «Я ощущаю ваше родство с ним. Кровное родство. Кровь ключника течет по вашим венам, и это лучшее доказательство того, что вы здесь от него. Мне поведали о вашем задании. Мы готовы». «Жертва будет принесена немедля!» «Что-то мне подсказывает, что Плинта задолжал нам хороший рассказ!» Пробурчала вслух Настя, как только демоны один за другим начали прыгать в ликвидатор. «Не он!» — покачал я головой, поправляя зуб патриарха. «Его отец!» Пещера стремительно пустела. Демоны десятками вливались в белое солнце, не произнося при этом ни звука. «Отличные бойцы!» Приказано умереть, значит, так надо. Командованию виднее. Любая попытка разговорить мелкого демона и выудить дополнительную информацию заканчивалась неудачей. Единственная помощь, которой мы смогли от него добиться — рассказ о том, как запускать ликвидатор. Все остальные вопросы, такие как «Где будет прокол?», «Как много демонов войдет в Барлеону?», «ТТХ демонов?» и многие другие вызвали у мелкого только ухмылку. Он вбил себе в голову, что выуживание информации — еще одно испытание ключника. «Если мы сможем что-то узнать, значит, лидер первой волны вторжения был слаб, и все его последующие воплощения будут отправлены в солдаты». «Последующее воплощение?» — недоуменно переспросил я. «Для вас смерть не является концом существования?» «Мы дети небытия!» — гордо ответил мелкий демон. «Смерть всего лишь шаг к единению!» Мне пора. Передайте ключнику, мы выполнили свою задачу. Теперь его ход. Пришло время открывать дверь. Вот теперь я окончательно запутался. Какого чёрта происходит? С какого хрена патриарх вампиров стал ключником демонов? Задал я риторический вопрос, когда в пещере осталось всего два разумных существа — я и Настя. Окружающее пространство сменилось гулом и треском заряженного ликвидатора. При этом висящий над землёй шар сменила красно-насыщенно-красный цвет, освещая пещеру зловещим светом. «Чёрт его знает! Тьфу, с кем поведёшься! Запускай!» Настя небрежно указала рукой на ликвидатор. «Пора с этим кончать». «Не исследовав пещеру, моему удивлению не было предела». Солнце моё, в своём ли ты уме? Армия демонов только что совершила ритуальное самоубийство, бросив все свои вещи. Что, если после запуска нас выкинет отсюда? Нет, ты как хочешь, а я пройдусь. Вдруг что-то полезное найду. Альтерианский ястреб. Скипетр власти. Свойства. Полное подчинение разума противника. До тысячи разумных существ одновременно. Подчинение игрока ограничено 6-10 секундами. Не более 10 раз в час. Способности игроков по снятию контроля не действуют. Ограничение. 300+, плюс. только для игроков мрака. Предупреждение. Владелец скипетра получает ненависть со всем миром, кроме мрака. Получено достижение. На самом дне вы получили ненависть с более чем 10 тысячами фракций. Крайне полезная штука. Съязвила Настя, прочитав свойства найденного предмета. Мои надежды не оправдались. Демоны уходили в ликвидатор вместе со своим скарбом. Единственной вещью, оставленной в пещере, явился скипетр власти. Пару минут назад тебя ненавидел только наш материк. Сейчас против тебя ополчилась вся игра. Забавно. Кстати, вспомнил я рассказ Линея. Ты в курсе, что ликвидатор тоже делал рук Кармадонта? Получается, наш древний император жаждал не просто поработить весь мир, он жаждал его уничтожить. Либо поработить через уничтожение. сделала предположение Настя. Он был одновременно слугой демонов, тарантулов, патриарха, еще бог пойми кого. Всех, кто обладал достаточной силой и властью. Что будешь делать со скипетром? Хуже уже некуда. Я забросил альтерианского ястреба в мешок. Давай координаты. Устроим миру праздник. Герои Малабара. Страшное зло надвигается на Анхурс. Император объявляет военное положение и просит вас о помощи. Все на защиту Империи. Герои картаса Страшное зло надвигается на Безымянный. Жители Барлеоны. Межклановый турнир отложен. Все ограничения на ПВП сняты. Уничтожьте Махана и Анастарию вот теперь нас точно все ненавидят печально улыбнулась настя усаживаясь на песок 12 лет игры в филейную часть на сопырок подсказал я плинта научил кстати настя достала амулет и позвонила разбойнику кровососик ты готов к прохождению ока всегда готов змейка подколодная бодро ответили с того края амулета Когда вы исчезли, народ на измену сел. Мало кто знал, что замки прыгать умеют. Сейчас же? Хе. Император требует народ на защиту, а у народа денег на телепортацию нет. Замок же исчез. Сейчас такая красота начинается. ПВПшники проснулись. Стадо бегающих в панике игроков. И все это исчисляется в сотнях тысяч. Вы точно око хотите сейчас проходить? Точно. Жестко отрезала Настя. Собирай своих бойцов. «Уже!» «Погодь!» Я успел присоединиться к разговору, прежде чем Настя отключилась. Девушка вопросительно посмотрела на меня, однако промолчала. «Плинта, прямо сейчас смотайся, пожалуйста, в альтомеду и возьми на складе свиток номер один. Его нужно срочно использовать в центре толпы». «Откуда он у тебя?» Удивленно выдохнула Настя. «Мне все пять свитков восстановили. Гераник уже оживили, вот и их тоже вернули». Закинул их на склад, да забыл как-то. Повода вспоминать не было до текущего момента. «Сейчас сделаю!» — обрадовался разбойник. «Использование нумерованных изделий, что номер один, что номер два — мое любимое занятие. Тогда соком придется подождать 6 часов. Мы за это время до альтамеды доберемся. Гераника нас здесь не слышит». Я безрезультатно попробовал призвать повелителя мрака, и понял, что вне территории материка это невозможно. Придётся возвращаться в Альтамеду с помощью улёта. Это как раз 5-6 часов. Плинта к этому времени успеет возродиться. «Зачем тебе массовый геноцид?» — спросила Настя, как только Плинта полетел выполнять моё приказание. «Там же много мелких». «На них мне плевать. Я даже стоимость уничтоженных вещей им возмещу», — пояснил я. Но сейчас в той области ведущие игроки барлеоны решают как им лучше вернуться к себе на материке Представь, их только что вырвали из очередного соревнования Стоят они все-таки набафаны в лучшей своей одежде, одеждедум думают и тут армагеддон как назидание ибо нефиг Мрак тебя меняет покачала головой настя ты становишься кровожадным дальновидным все что не с нами против нас «И чем сильнее мы ослабим всё, что против нас, тем сильнее станем мы сами». Настя достала амулет и вновь позвонила Плинта. Что надо?» — бросил разбойник свою стандартную фразу, говорящую, что сейчас он немного занят. «Ты ещё в альтомеде?» «Да! Возьми с собой помощника. Нужно использовать два свитка. Урон должен быть максимальный». «Махан? Действуй! Чем больше вырежем сейчас, тем меньше народа будет нам мешать потом». «Лады, возьму с собой». «Кстати, Махан, я тут с Лори пересекся Она просила тебе передать, что не смогла найти Кармадонта в серых землях. Либо он хорошо прячется, либо уже ушёл в небытие. Либо... сам дальше думай. Я пошёл народ вырезать».